Мне хотелось увидеть Рому. Во всяком случае, так я себе говорил, когда направлялся к Беляшкиной домой. За определенную сумму мне пообещали ускорить результаты ДНК, как только возможно. Но сидеть, сложа руки в ожидании, я тоже не мог. Говорят, дети растут быстро. И вдруг, если это не мой ребенок, я переживу то, что потратил на него время. А вот если мой, а я не уделил ему внимания, тогда наверняка об этом пожалею. Перед приездом к Оксане, то есть кроме. Я долго мялся в детском магазине. Хотелось что-то купить, но я понятия не имел, что нужно детям в таком возрасте. Пожалуй, лучше всего будет привести сюда саму Беляшкину и предложить вместе закупиться. С тем я и ушел. И, заявившись к матери моего сына домой, я узнал, что та времени даром не теряла. — Ой, а Оксаночки дома нет? — развела руками Надежда Петровна, открывшая мне дверь. — А где она? — Вообще-то мне не должно быть до этого никакого дела, но... Я оправдал себя железной логикой. Где она? Там наверняка и Рома. Значит, я интересовался именно с сыном. А она пошла в этот... какой-то... Бабуля нахмурилась, пытаясь припомнить, видимо, чудаковатое для нее название. бизнес центр вот. Чего? Беляшкина что, под шумок решила работу сменить? Искала новое место у меня за спиной? Зачем? — полюбопытствовал я. Мирно так, почти не угрожающе. «Ой, Димочка, Оксана глупостями такими занимается!» Посетовала бабуля. Я был с ней абсолютно согласен. Уходить от меня — категорическая глупость. И не важно, что только с работы. «Хочет это, упражнения какие-то делать для фигуры!» Добавила тем временем Надежда Петровна. Я моргнул. «Какие такие упражнения!» И тут до меня дошло. Видимо, бабуля имела в виду фитнес-центр. Это еще интереснее. Никогда не замечала у Беляшкиной любви к спорту. — Ясно, — протянул я. — И давно она ушла делать упражнения? — Часа полтора, наверное. — Я подожду ее на улице, — решительно заявил я и вышел, так и не узнав, что скрывалась под бабушкиным, но мне в спину. Ждать долго не пришлось. Минут через пять во двор въехала черная иномарка, и я к своему неудовольствию увидел в ней Беляшкину, причем не одну, причем даже не с Ромой. Следовало бы спокойно дождаться, пока она выйдет из машины, но, едва увидев водителя, на месте удержаться я не смог. Знаем упражнение упражнения с такими экземплярами. Секс — лучшая тренировка, ага. Подскочив к машине, я распахнул дверцу и буквально выволок наружу Оксану. Оскалившись в улыбке, громко заявил. «Ты взяла такси, дорогая. Зачем же я мог забрать тебя сам?» И, сказав это, мощно захлопнул дверь Ауди. Машина еще какое-то время простояла на месте. пока Беляшкина сверлила мне яростным взглядом, а потом этот качок на свое счастье отчалил. Ибо пусть у меня была и не такая гора мышц, но хиликом я тоже не был. Положение владельца фирмы по производству спортивных товаров обязывало быть в отличной форме. «Вы что себе позволяете?» прошипела Беляшкина, когда наконец очнулась. «Это что ты себе позволяешь?» – парировал я. «Мать моего ребенка не должна разъезжать в машине черт знает с кем». И тут до меня дошло. Оксана была одна. «А где же Рома? Неужели мы его забыли в тачке качка?» Похолодев, я впился пальцами в плечи Оксаны и потребовал ответа. «Где Рома?» Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, и ответила. «Дома? Ебать я идиот! Кто ж ездит с ребенком на фитнес?» Вздохнув с облегчением, я перешел к иной насущной теме. «Кто это был?» — спросил я, начиная охмуриться при одной мысли о качке. «Да какое вам дело, Дмитрий Юрьевич?» — возмутилась Беляшкина. — Ты мать моего ребенка. И я не хочу, чтобы рядом с тобой, то и с Ромой. Терся непонятно кто. — А может, это не ваш ребенок? — взорвалась Беляшкина в ответ. И я вдруг понял, что меня все достало. Если ей так хочется думать, что ребенок не мой, то мне что, больше всех надо? — Вот что, Беляшкина, — холодно отчеканил я. — Я все не пойму никак. Тебя что-то не устраивает? Тебе не нужна финансовая помощь? «Ты не хочешь, чтобы у ребенка был отец? Или я для тебя недостаточно хорош?» Я скривил губы в недоброй усмешке. «В любом случае, как я уже сказал, если это мой сын, тебе от меня избавиться не удастся. Так что смирись с этим». От этой моей тирады Беляшкина совершенно явно растерялась. а рот слегка приоткрыла, отчего я вдруг испытал желание ее поцеловать. И, послав всех нахер, именно это и сделал. Склонился к ней и, прижав к себе, Запечатал губы поцелуем. Сминал их жадно, славно желал поглотить. А когда этого стало мало, ворвался языком в рот, начиная яростно его иметь. И если бы из подъезда, к двери которого я притянул в порыве страсти Беляшкину, не вышла какая-то девица, хрен знает, до чего бы могло вообще дойти. До того мощным оказалось желание показать Оксане, что лучше меня Анна никого не найдет. На роль отца Ромы, конечно же. Переведя дыхание, я обнаружил, что любопытствующая девица и не думает никуда уходить. Поэтому мне не оставалось ничего иного, как коротко бросить Беляшкиной. Подумай обо всем этом. После чего я развернулся и пошел к своей машине, чувствуя явное стеснение в брюках. «И это из-за Беляшкиной?» А когда оказался в салоне, вдруг вспомнил, что так и не увидел Рому. Съездил, блядь, повидать сына. «Черт бы побрал эту Оксану!»